Глава 14. На официальном сайте Хризалиды у каждого игрока автоматически создавалась учетная запись, привязанная к его аккаунту. Через нее можно было выкладывать новости, вести трансляцию и заключать сделки, где гарантом выступал Лунар, беря за эту услугу небольшой процент. За 14 лет с момента открытия Хризалиды почти у каждого игрока – Была хотя бы одна запись на этом новостном сайте. Одна из страниц за последние сутки запрашивалась больше миллиарда раз. Но она была абсолютно пуста. Это была страница Саджи, игрока легенды, само существование которого находилось под вопросом. Не было ни единой фотографии из его реальной жизни, а скриншоты из сети кем-то планомерно удалялись последние несколько лет. Сама анкета игрока была абсолютно пуста, не имея даже элементарной аватарки. Вместо неё был черный мужской профиль со знаком вопроса. Но вот в колонке новостей на его странице появилась первая запись за 14 лет. «Добрый день, дорогой читатель этого блога. Скажу сразу, эта запись была сделана за день до настоящего момента и сейчас разместилась автоматически». Скорее всего, я уже удалил своего персонажа и сейчас наслаждаюсь покоем и домашним уютом. Сделать эту запись я планировал еще несколько лет назад, когда осознал некоторые истины человеческих отношений. Но у меня никак не получалось сформулировать общие выводы по этой теме, так что я ждал, пока идея созреет и приобретет более четкие формы. Ну а теперь к делу. Мне удалось встретить. удивительных людей. Видеть любовь девушки к девушке, человека, отдавшего свою жизнь ради счастья другого. Он счастлив лишь тогда, когда счастлива она. Я встретил парня, никогда не знавшего эмоций и повседневной радости от них. Радовались ли вы когда-нибудь тому, что у вас два глаза, что вы можете ходить, что у вас есть родители? Мама кормит вас, а отец – уделяет хоть немного внимания. «Я сирота, их Хризалида дала мне семью, любовь родителей, и сегодня я, наконец, верну их к жизни». Представьте, что вы всех потеряли и остались в этом мире совершенно одни. Больно, страшно, и вам никто не поможет. Цените то, что у вас есть. Радуйтесь, пока у вас есть такая возможность. Я не знал детства, в родительской любви и друзей, но мне их подарила Хризалида. Это был опыт, череда событий, наполненных яркими эмоциями, навсегда изменившими мою жизнь. Надеюсь, и вы станете достаточно смелыми, чтобы пойти за счастьем на край света. Игроки, посетившие страницу Саджи, долго не могли понять, ошиблись ли они страницы или... неправильно представляли себе этого человека. Почему игрок, перебивший пол Танатаса, пишет о счастье, семье и любви? Разве он недостаточно богат для этого? Лунар сделал официальное подтверждение, что аккаунт не взламывался, и сообщение написано именно Саджи. Среди читателей нашлись те, кто лично знал Саджи во время своих путешествий по танатосу. Они говорили о том, что это был обычный мальчик, не доверявший людям, а не чудовище, как им его описывали СМИ. Это сообщение породило волну вопросов о реальной истории Саджи и том, какой он человек на самом деле. Начало формироваться сообщество по интересам, название для которого выдал один из комментаторов, назвав Саджи безграничным. Так появилось сообщество, Саджи безграничного. Никто не обратил внимания на то, что Саджи так и не ответил ни на один комментарий или вопрос. Через 24 часа после битвы за портал на Танатасе было сделано глобальное сообщение о том, портал будет перенесён на Ферингар, в долину старой столицы гномов. На самом континенте началось резкое потепление, Из-подо льдов показалась трава, деревья, скалы. Мамонты с демонами-погонщиками сменились черными боевыми слонами и племенем чернокожих пигмеев. Большую часть континента игроки так и не увидели, так как в самой долине начал действовать стационарный портал. Официальная дата открытия межмирового портала была перенесена на неделю. И вот... Этот день настал. Вокруг портала собралась толпа игроков, занявшая все доступное пространство на километр вокруг портального куба. Маги левитировали над зрителями, а артефакторы парили на досках-левитерах, ставших за последние два месяца самым популярным средством передвижения. Не продохнуть, ни протолкнуться — И при этом над порталом была зона запрета для любых полетов, где зависла 24 группы тройки представителей Альянса разных раз На портальном кубе материализовались три человека. Акаши, Краш и Мигель были тремя официальными представителями человечества в этот памятный день. Акаши задал вопрос, который лунарцам задавали миллионы раз. «Что такое Хризалида? Почему такую игру?» назвали таким длинным именем? Потому что у этой игры нет понятного нам названия. Старшие расы называют всю сеть миров вселенной Тальзеура в честь единственного мира первого порядка. Но почему тогда Хризалида, а не Тальзеур? Это название пошло из биологии насекомых. У гусениц всех видов есть стадия, когда она из кокона. превращается в крылатое насекомое. Именно эта стадия называется хризолидой. Для нас хризолида – это стадия, когда человечество, исползывающее гусеницы, превращается в мотылька и летит навстречу другим разумным расам Вселенной. Поэтому этот мир называют хризолидой человечества. По другую сторону этого портала находится мир, называемый попилио. то есть мир мотылька. Но отмотаем немного назад, к тому моменту, откуда все началось. 210 лет назад, в начале второго тысячелетия, появилась теория о наличии в нашей солнечной системе кротовых нор, червоточин или вормхолов, которые ведут в другие системы нашей Вселенной. В 2018 году было сделано предположение о том, что одна из них находится недалеко от Земли, то есть имеет свое постоянное месторасположение в пространстве и перемещается вместе с планетой. Один японский инвестор, веривший в потенциал космической промышленности, решил собрать команду космонавтов и на свои средства произвел полет к месту предположительного местоположения червоточины. Она не показывалась ни радарами, ни другой измерительной техникой. Но как только космический корабль приблизился к ее предположительному месторасположению, она появилась. Открылся стабильный проход в другую Солнечную систему. Один из космонавтов решил выйти из корабля, пролететь насквозь и узнать, что на другой стороне, а потом вернуться и рассказать. Он действовал на свой страх и риск, ведь корабль не мог пролететь в окно Вормхола. На это был способен только человек. Космонавт успел проделать половину пути, как в проходе образовался плотный серый туман, который затем принял змеевидную форму. Проскользнув вдоль скафандра и убедившись в отсутствии органики, он вытолкнул его обратно к кораблю. Космонавт видел своими глазами, что туман не просто разумен, но и действует с определенной логикой. Змейка провожала его взглядом, пока он не уперся в корабль, находившийся позади него. И только после этого окно Вормхола захлопнулось. Так состоялся первый контакт человечества с инопланетной расой Эру. После возвращения экипажа на Землю его членов тщательно обследовали, но ничего не обнаружив, отпустили жить дальше своей жизнью. В то время космонавтов было мало, и поэтому за ними приглядывали. У того человека, что вошел в контакт с Эру, начались изменения в теле. Сначала он начал потреблять больше пищи, потом увеличилась масса тела. На его счастье, все это происходило на отдаленном острове в Тихом океане, откуда он был родом. Настал момент, когда он стал настолько крупным, что не влезал в свой гараж. И тогда Он переселился в пещеру около острова, которая считалась неприступной для местного населения и рыбацких шхун. Единственный человек, знавший о происходящем, имитировал его смерть, а потом помогал ему по мере сил. Тело космонавта начало трансформироваться. Изменилась структура кожи, скелета, появились новые органы и полости в теле. Внешняя телесная оболочка стало прочнее армированной усиленной оболочки космического корабля. Глаза, головной мозг и вся нервная система модифицировались, создавая новые органы чувств. Пищеварительная система изменилась до неузнаваемости и не поддавалась классификации. Из-за постоянного нахождения в воде и впитывания различных микроэлементов за полгода, проведенных в пещере, Масса тела выросла до 140 тонн. Он больше не мог там находиться и ушел жить в океан. За следующие полгода он увеличил вес до 3000 тонн. Единственный друг и товарищ, находившийся с ним все это время, тщательно документировал все изменения. Космонавт превратился за неполных полтора года в органический космический корабль, с возможностью взять на свой борт экипаж до 740 человек. Инвестор, пославший команду к червоточине, и был тем самым другом космонавта, который помогал ему все это время. Все это произошло 210 лет назад на Земле. Космонавт, ставший космическим кораблем, с каждым днем все лучше и лучше понимал свои функции и методы, управление собой. И главное, он осознавал цель контакта с расой Эру и своего перерождения в корабль. Инвестор начал распродавать свои активы и собирать ученых в тени от государственных структур. Всего за год собралась команда ученых и экипаж нового космического корабля. И снова полетели к вормхолу, точно зная, что их встретят и в этот раз пропустят. Появившаяся серая змейка из тумана ощупала корабль и слилась с его структурой, взяв управление на себя. На той стороне червоточины. Мы впервые вошли в контакт с инопланетянами и установили диалог. Нет, мы не переписывались и не говорили знаками. Просто нас опустили на родную планету расы Эру, внедрили в корабль квантовое ядро и насильно затолкали в Хризалиду. Тут В базовом мире человечества происходит автоматический перевод языка любой расы на тот, который понятен тебе. Нашего провожатого звали Тиамат, и сейчас он является старшим офицером и судьей хризолиды человечества, следящим за ходом испытания. Тем, кто определяет, готовы ли мы к контакту с иными расами Вселенной. Как вы понимаете, испытание окончено, и нам разрешено войти в мировое сообщество. Но вернемся к тому, что было с нами. Тиамат в принудительном порядке заставил нас проделать тот же путь, что и вы, то есть распечатать межмировой портал. Нас было всего 700 человек, большинство ученые, которые игровые приставки видели только в магазинах. Потребовалось 60 лет на то, чтобы выполнить это условие и попасть в мир попилио. Только после этого нас отключили от игры и разрешили вернуться на Землю. Мы стали парламентерами от человечества и прошли первое испытание, вы прошли второе, вновь распечатав портал в Папилео. Когда экипаж вернулся на Землю, шла подготовка к Третьей мировой войне за энергетические ресурсы. Нас все считали мертвыми, а предложения и идеи – бредовыми. Прошло 60 лет с того момента, как мы пропали, и мир сильно изменился за это время. Мы были без денег, без близких и родных. Нас все хотели использовать, но не желали действовать сообща ради общего блага человечества. Поверьте, мы пытались сделать все, что можно, но вместо сотрудничества 30 человек запытали до смерти в подвалах НИИ, выведывая новые технологии. После этого инцидента в мире и появилась первая лунная корпорация «Армадила Индастрис», выведшая все человечество в космос. Мы представляли интересы одной маленькой островной страны, которой уже не существует. Это позволяло нам находиться в тени, а стране процветать. После случаев с похищениями и пытками мы больше никогда не ступали на Землю. Мы создали свое сообщество внутри созданной нами корпорации и начали собирать людей, близких нам по духу, со всего мира. Через 60 лет Армадила Индастрис объявила себя независимым государством Лунар и начала вести человечество по пути процветания. Мы ввели единую валютную систему, заменив доллар, евро, юань и прочие денежные единицы одним простым понятием «кредит». Дали государством технологии создания космических кораблей, станций, наземных колоний и начали очищать землю от людей и того мусора, что они оставили. Ежегодно мы публиковали различные открытия и технологии, чтобы ни у одной из стран не было технологического преимущества перед соседями. Это резко снизило количество войн и конфликтов во всем мире. Страны Запада... перестали существовать после введения единой валюты и разглашения технологий. Они больше не могли диктовать свои условия, что привело к краху их финансовой и политической системы. И вот прошло еще 60 лет, и человечество наконец созрело для того, чтобы путешествовать между планетами, жить в виртуальной реальности, лишь изредка меняя картриджи виртуальных капсул. И наконец, Лунар смог дать людям доступ к Хризалиде. Мы, люди, стали достаточно культурно и технически развиты для прохождения второго испытания для доступа к большому миру и игре. Разумеется, нашлись государства-агрессоры, пожелавшие напасть на Лунар и получить его технологии. Секрет их успеха. Те, кто знал меня, считали, что я смог получить доступ к полю Акаши, и выдергивал из него технологии и другие знания. Но все было куда печальнее. Человечество до сих пор одна из самых слаборазвитых рас в мировом сообществе. Но вернемся к тому, что вы нашли в Хризалиде. Красота мира, его реалистичность, законы физики, магии, безмерная сложность и интересность. Скажу честно, вы не знаете и десятой части правды об этом мире. Местные, как вы их зовете, являются искусственной формой жизни. Они столь же реальны, как и вы. И все мы в этом мире подчиняемся общим правилам. Для них панель характеристик так же естественна, как еда или вода. Они не просто реалистичные эскины, они реальные живые существа. Это не игра, а искусственно созданный мир, который помогает разным расам вступать в контакт, понимать культуру и язык общения друг друга. Можно назвать это общегалактической игрой, которую играют сотни, а может и тысячи других раз, других планет, других миров. А теперь поговорим о том, что будет дальше в реальном и этом мире. Лунар по-прежнему останется закрытым государством и будет стараться регулировать межгосударственные конфликты. На той стороне межмирового портала, Вас ожидает мир попилио что с латыни переводится как мир Мотылька. Он относится к мирам третьего порядка, и вам потребуется начать игру заново. Не печальтесь и не пугайтесь. Вы наследуете из этого мира десятую часть характеристик, полученных за достижение. Ваши нерожденные дети получают половину вашего совместного наследия. Оно прибавится к лимиту естественного развития, к примеру. Вы получили прибавку в тысячу очков в этом мире, значит наследуете 100. Во всех мирах лимит естественного развития 20 очков, но с наследием он будет равняться 120. Навыки пропадут полностью. В скрытой форме наследуются способности, напрямую относящиеся к физическому и ментальному телу. Можете называть это предрасположенностью к чему-либо? К примеру, магия огня, выбравшие способность трансформации тела, связанную с огнем, получат увеличенные шансы открыть в себе предрасположенность к магии огня или чему-то связанному с этим. Чем больше способностей одного направления, тем сильнее будет эффект наследия. Некоторые навыки наследуются со стопроцентной вероятностью, но принимают форму способностей и подстраиваются под плотность магии в мире третьего порядка. Намекну, что это не самые популярные и не самые известные навыки. Дары проявляются не так часто и всегда зависят от обстоятельств. Способности и дары никак не отображаются в панели характеристик, но опытные маги могут их подтвердить или распознать. В Папилео нет классов, нет профессий, только вы, ваши навыки и характеристики. Количество навыков не ограничено. Можно изучать и приобретать их самостоятельно, если вам на это ума хватит. Есть пять негласных направлений развития. Войны, маги, ремесленники, управленцы, разведчики, а ниже скрытники. Ни одно направление не противоречит другим. Делайте, что хотите. Важный момент. Ваше игровое тело может стареть, если вы используете навыки, способности или участвуете в действиях, затрачивающих ваши жизненные силы. К примеру, некроманту для создания камня душ требуется, чтобы жертва отдала свою душу. Чем сильнее она будет страдать, тем больше будет коэффициент захвата души, но он никогда не превышает единицы. Он будет выкачивать из вас жизненные силы, травмируя ментальное тело, и через него воздействовать на физическое тело, отнимая жизненную силу. Есть способности берсерков, которые увеличивают силу, но способствуют старению. Маги могут зачерпнуть своей жизненной силы, когда запаса маны уже не хватает. На такие случаи имеется процедура перерождения, которая отнимает уровни, но восстанавливает тело до нормального состояния. Ещё вы можете толстеть от обжорства, исхудать от голода, покрыться язвами из-за болезни, дурно пахнуть, потому что давно не мылись. Все это я говорю для того, чтобы вы понимали, как жесток мир по ту сторону портала. Но вы должны понять, что во Вселенной есть расы, у которых узаконено рабство, кастовая система, монархия, короли и королевы. Мир попилио готовит вас к этому, показывая разницу между культурой человечества И других раз в мире попилио болевой порог увеличен до 25 много жестокости много сложностей вас могут взять в рабство отправить на рудники изнасиловать снять кожу или проводить на вас эксперименты если последствия будут серьезными то спасет толькориол в папилио мастерство ценится выше уровня Вы не сможете прокачать навык владения мечом, просто рубя дерево или размахивая им в битве. Вам будет страшно, порой обидно, порой очень интересно и даже забавно. Папилео более фэнтезиен и технологически развит. Местное население частично пришло из этого мира, достигнув предела развития в своих классовых навыках. Там есть пушки, постоянно ведутся войны. а магам стать сложнее в сто раз, и это не метафора. Хорошим воином можно стать только в армии. Лекарь – это образ жизни, и их все любят. Сильные и критические травмы нельзя вылечить мгновенно. Ворам отрубают руки, тела насаживают на колея. Взяточников допрашивают с помощью магии, которая влияет на реальное сознание. Лучники чаще всего охотники и разведчики. Ни в коем случае не спрашивайте, как получить класс разбойника. Вас убьют за один только вопрос. Кролики могут устроить засаду, а ведьма отравить вас и съесть. Боги там настоящие и могут одним чихом сравнять город с землей. Волки охотятся стаями, а оборотни собираются по ночам на случке. Если вы погибаете... то теряете все, что было на вас надето, включая деньги. Все остается на теле в момент смерти. Выбиваемый лут с мобов может быть только естественного характера. С убитого волка вы никогда не получите меч, шлем или зелье. Только сырье и материалы, то есть мясо, шкуры, жилы. В самых глубоких шахтах можно найти крохи мифрила. В сборе материалов Все равны и нет специальных навыков. Есть банковая система гномов, цивилизованные города, телепорты и дирижабли. Левитация отнимает огромное количество сил, поэтому летающих магов нет. Есть древние чудовища, покинутые подземные города и руины погибших цивилизаций. Есть настоящие демоны, которые питаются душами, телами и кровью жертв. Ангелов нет. Гномы эльфы, орки, огры, гоблины и много малых народов. В мирах третьего порядка только 1000 уровней, и навыки качаются от 1 до 100. Обязательное требование для создаваемого персонажа он должен быть того же пола, что и вы сами. На гермафродитов такое требование не распространяется. Ограничения на наносимый урон нет. Сопротивление не имеет шкалы и различается от случая к случаю. К примеру, каменные големы имеют иммунитет к молниям, но можно ударить зарядом посильнее и вызвать раскол камня согласно законам физики. Можно залить его водой и пустить слабый разряд, который сожжет управляющий контур. А можно просто вырвать монохранитель, если сил хватит. Этот мир очень вариативен. И конечный эффект зависит от того, как вы примените свои навыки. Но вот поэтому мастерство и ценится выше уровня. Достигнув тысячного уровня, вы можете пройти через долину странников и плоскогорья шести великанов. Местные монстры не нападают, если вы обладаете тысячным уровнем. В центре плоскогорья вас ждет еще один межмировой портал, ведущий в перекресток миров. Это мир третьего порядка, так что качаться заново не придется. Вот там вы и встретите представителей других рас. Там вы поймете, что такое настоящая игра. Удачи, мое дорогое человечество. Больше мы никогда не увидимся. Группа Каши спрыгнула с куба и нырнула в окно портала. За ними... Последовали представители других рас Альянса. Церемония приветствия была окончена. Сегодня лучший день в истории человечества. Оно получило доступ к большому миру Тальзеура. Фиджеральдинья Эльмара, игравшая в мире Хризалиды персонажем Фемида, перешла в мир Папилео. Вся экипировка осталась в Междумирье вместе с ее старым телом. Подаренный Саджи меч также пришлось оставить там. Фиджи знала об этом с самого начала, но все равно чувствовала себя беззащитной, без этой громадины за спиной. В этом мире она играла с коротким одноручным мечом, дополняя стиль боя рукопашными ударами, захватами и совместными комбинациями. Еще одна грань оттачиваемого мастерства боя с оружием. Панель интерфейса пикнула, сигнализируя о том, что пришло новое сообщение. Может, Саджи объявился? Приходи в кафе античность Первый сектор жилого комплекса Плизара. На твое имя заказан столик. Отправитель неизвестен, а значит, таинственный благодетель Фиджи снова объявился. Что он скажет в этот раз, девушка уже подозревала. Выйдя из игры... Перекусив с завтраком и чмокнув Аки на прощание, девушка отправилась в указанное место. За 21 год своей жизни она не так часто выходила из дома. Без медкапсулы Фемида могла прожить не больше 12 часов. Потом мозг перегружался, она теряла сознание, и если ее снова не погружали в медраствор, впадала в состояние, близкое к коме. Но с переходом из хризолиды в папилио Этот недуг полностью пропал. Галантный живой официант провел ее до столика, скрытого от глаз. На столе стояла еда, которую Фиджи любила больше всего. Благодетель точно знал, где она живет и что любит. Но он пока не подошел. Во всем зале было порядка сорока человек. Но стоило Фиджи приняться за обед, как все они встали... начали выходить в итоге во всем кафе остались только она и юноша которому на вид и 20 не было темная кожа и волосы карие глаза и походка очень сильного уверенного в себе мужчины стройное тело идеальный подбор одежды и безупречные манеры прошу прощения за весь этот цирк но так было нужно никогда не знаешь откуда ждать удара Фиджи знала этого человека. Его не знал никто, но Фиджи сотни раз слышала о нем и его делах. Никогда бы не подумала, что мой дед, Мигель Эльмара, будет выглядеть на пару лет младше меня. Мигель улыбнулся, как отец улыбается дочери. «Рад, что ты такая умная. На 97 моих потомков у тебя был самый ярко выраженный талант. Точнее, не талант, а воля к его развитию». Твой отец рассказывал мне, что ты отказалась работать на отдел стратегического планирования. Отказалась помогать ему даже простым советом, сосредоточившись только на хризалиде и мастерстве. Браво! Ты единственный мой потомок, у которого есть шанс превзойти мой талант проводника. Фиджи улыбнулась и не знала, как скрыть свою радость. Основатель рода Эльмара, Мигель Эльмара. Один из трех представителей человечества, который смог достичь мира второго порядка, только что похвалил ее, никому неизвестную девчонку, из побочной ветви семьи Эльмара. Фиджи, ты ведь уже видела пути, видела будущее. Вот и цель всей ее жизни. Я не знаю, как это назвать или описать. Просто в любой ситуации я могу точно сказать... Куда повернуть, чтобы найти путь? Иногда я просто знаю, что на меня хотят напасть, и откуда именно, с каждым разом, мне все сложнее найти аргументы для того, чтобы объяснить аки откуда именно я это знаю. Дед — легендарная личность, стоявшая у истоков Армадила Индастрис и Лунара. Второй человек среди людей после Акаши. Как видел мир он? Ты удивительная, Фиджи. Первые проявления этой способности я обнаружил только, когда мы достигли 500 уровня, а ты смогла их ощутить и осознать всего за неделю пребывания в Папилию. Наверное, у тебя сотни вопросов, так что задай главный. Это будет твоим персональным тестом». «Как?» «Молодец. Похвальная скорость мышления. Раса хранителей – единственная известная раса из мира десятого порядка». Один хранитель – это не одно существо и даже не колония. Назовем его сверхсуществом, разум которого превосходит человеческий минимум на пять порядков. Представь себе человека, объем сознания которого увеличен в десять тысяч раз. Помножь эту логику на умение существовать в первичном бульоне, из которого произошла жизнь. и добавь коэффициент увеличения опыта, разумности, интеллекта за прожитые годы. Вот что такое хранитель. В каждом мире есть только один хранитель, который следит за миром как верховное существо этого мира. Их цели нам неизвестны, но они делают все для того, чтобы разные расы Вселенной развивались. Я в курсе произошедшего с Саджи, но причина таких действий со стороны хранителя – лежит вне пределов нашего понимания. После смерти хранитель теряет своего персонажа и возвращается в базовый мир своего народа. Тут есть некоторый повод для гордости. Ходят слухи, что только дважды за всю историю Тальзиура погибали хранители. Оба раза их убивали люди. Один раз это сделал представитель человечества. Тут нужно пояснение. Люди — это форма гуманоидной жизни, которая очень распространена во Вселенной. Человечество лишь один из представителей этого вида. Вернемся к хранителям и нашей способности. Ты, наверное, заметила, что у всех представителей семьи Эльмара волосы красного цвета различных оттенков. Почти все они работают на должностях, связанных с планированием и координированием действий других людей. Но только ты и я смогли получить способность... проводника и что это такое Мы можем видеть будущее, представленное хранителем в рамках игрового мира. В пассивном варианте это проявляется в виде знания всех возможных путей в любые локации тюрьмы, миры и так далее вообще любой путь. но тут все упирается в один единственный фактор человеческого сознания какой Иджи знала это с самого начала. Мастерство. Неважно в какой области. Универсальный показатель того, как человек способен заставить работать в паре сознания и подсознания. Чем выше мастерство, тем дальше можно видеть путь. Тем больше вероятность увидеть будущее, тем четче понимаешь ключевые моменты и детали. Тут нет никакой конкретики, видений и голоса с неба. Просто начинаешь понимать, что... Вот это действие или деталь сейчас важны. Само сознание работает по совершенно иной логике. Мигель улыбнулся и прикрыл глаза. Бабушка, знавшая его, говорила, что это высшая похвала, которую он когда-либо дарил другим. Признание. Ты выросла весьма одаренной девочкой. Ой, дед, перестань. Мы оба знаем, что нет никакого дара или таланта. Всё упирается в тяжёлый труд. и оттачивание мастерства. Парень улыбался. Его радовал склад ума Фиджи. «И все-таки ты превзошла меня уже на этом этапе. Браво!» Все остальные члены семьи Эльмара обладали только предрасположенностью к сбору данных и анализу, что в совокупности и есть аналитика. А ты смогла продвинуться дальше и догадаться о том, что ключ ко всему в мастерстве. Никто не говорил об этом. Никто не делал предположений о связи сознания и подсознания, а ты смогла построить теорию и развить ее до такого уровня. Понимание пути и сути предсказаний. Ты права, мастерство – ключевой фактор того, как хорошо ты освоишь способность проводника. Видеть путь, знать будущее человека, испытания, которые ему уготованы – все это часть потока сознания-хранителя, которому… Мы получаем доступ, когда нам это удается. Сама способность встречается один раз на миллиард игроков. Тех, кто смог ее развить от анализов способности проводника, примерно полпроцента. На все человечество есть только два человека, которые смогли ее приобрести и осознать – ты и я. Теперь ты понимаешь, как важна для Лунара и всего человечества. Ты только в начале пути. Фиджи знала это с самого начала. Нет, не знала и не знаю. Все детство я провела в комнате, лишь изредка вылезая из медкапсулы. Мама с папой, выходя из игры, рассказывали, как интересна жизнь в перекрестке миров, как далеко продвинулись мои братья. Я слушала сказки, читала новости, собирала информацию. Меня никто никогда не учил. Все образование я получила сама. Когда мне исполнилось 12 и встал вопрос о том, с какого мира начинать свой путь, я решила увеличить свое крохотное наследие и начать с Хризалиды. 14 долгих лет увеличивала силы, радуясь каждому полученному достижению, каждой капле, заработанной кровью, силы. Сколько тысяч часов я провела в тренировках, оттачивая мастерство боя. Но сейчас я сожалею лишь о том, что ты отпустил Саджи одного на этот проклятый Танатос. Мне все равно, что хочет человечество, чего хочет Лунар. Я двигалась к цели попасть в перекресток миров, попасть в мир, о котором я столько слышала от родителей, в мир, где находятся все близкие мне люди. Но что в результате? Человек, который сделал для меня больше, чем вся моя родня, оказался в самой ужасной из возможных ситуаций. Дед, скажи мне, что с ним? Почему над землей поднят щит полной коммуникационной изоляции? Почему охранные дроны Лунара проводят непрерывное сканирование всей атмосферы в поисках любых радиоволн или систем связи кораблей? Почему я не могу связаться вообще ни с кем из санатория «Лазурный август»? Я смогла получить снимки со спутника и видела, что часть санатория разрушена, словно там взрыв произошел. Вы произвели силовой захват Саджи? Он ранен? Мигель протер выступившие слезы. Самая больная тема разговора, наконец, озвучена. Как Фиджи отреагирует, узнав об этом? В мире нет никого, кто хотел бы Для Саджи счастье больше, чем мы, Сакаши. И нет никого, кого бы он ненавидел так же сильно, как нас. Теперь он ненавидит не людей, а все человечество. Больше нет той части его личности, которая любила людей, прощала им их слабости, верила в их потенциал. Нет доброй части его личности, которая стремилась к миру и гармонии. «Вы его убили, дед?» Он сам разнес часть санатория и пропал. Был зафиксирован первый случай применения приобретенных псионических способностей.